Следствием банкротства экономического и нравственного явилось то, что русская земля всколебалась и замутилась. Русский народ после осьмивекового движения на восток круто начал поворачивать на запад. Программа преобразований, поднять торговлю и богатство требовала учиться на западе. Поворот России на новый путь объяснялся ученым в значительной мере западным влиянием, тем, что цивилизация закинула уже свои сети на русских людей. Не отрицая этих процессов, следует подчеркнуть, что вступление России в новый период своей истории было обусловлено и подготовлено внутренним социально-экономическим развитием, зарождением буржуазных элементов, явилось закономерным следствием объективных процессов роста производительных сил. Справедливо отмечая, что служилые иноземцы были совершеннейшие космополиты, отличавшиеся полным равнодушием к судьбам той страны, где они временно поселились, Соловьев вместе с тем крайне преувеличивает значение немецкой слободы, называя ее такой же ступенью к Петербургу, как Владимир был ступенью к Москве. Последняя часть первой главы тринадцатого тома содержит новый для своего времени материал о русском фольклоре, о развитии просвещения, литературы, научных знаний. Но современный читатель в этих разделах не найдет сколько-нибудь оригинального материала. С тех пор русская культура семнадцатого века изучена гораздо глубже. Главное внимание Соловьев уделяет проникновению в Россию западноевропейской культуры, латинства, видя в этом основное содержание того нового, что появлялось тогда в русской культуре. Внутренняя и внешняя политика русского государства в 70-80-х годах XVII века Во второй главе 13 тома содержится богатый фактический материал о придворной борьбе после смерти царя Алексея Михайловича, о конфликтах внутри господствующего класса, в которых отразились противоречия по вопросу о путях укрепления власть Крестьянская война под руководством Степана Разина и другие массовые волнения третьей четверти XVII века заставили господствующий класс искать пути для усиления аппарата власти. Вместе с тем продолжали существовать и конфликты внутри самого господствующего класса. Боярская аристократия не оставляла попытку укрепить свое положение. Именно в свете этих противоречий и должны быть поняты те мероприятия внутренней политики, которые разрабатывались и осуществлялись в 1679-82 годах. Соловьев напрасно связывает эти реформы с деятельностью царя Федора Алексеевича, принимавшего незначительное участие в государственных делах. Характерно, что важные мероприятия в области государственной централизации были осуществлены как раз при Федоре Алексеевиче, что свидетельствует о силе объективных факторов, обусловивших проведение реформ, несмотря на слабость самого царя как государственного деятеля. Реформа податного обложения 1679 года, приведшая к усилению налогового гнета, явилась важным шагом по пути централизации финансовой системы в государстве, что отвечало интересам усиления феодальной монархии, развивавшейся в направлении к абсолютизму. Важнейшее значение для формирования абсолютистского строя подрыва позиций боярской аристократии, имело уничтожение местничества. Сергей Михайлович Соловьев связывает падение местничества с начавшимся поворотом русского государства на новый путь развития. Падение местничества явилось закономерным результатом внутренних процессов социально-экономического развития, усиления дворянства 17 веке. В проекте реформы управления, проект о чинах, Соловьев усмотрел лишь попытку отделения гражданских чинов от военных, оценивая его как шаг вперед на пути прогрессивного развития государственного строя. Но этот проект разделения государства на наследственные наместничества был в действительности попыткой боярской аристократии восстановить свою силу в местном управлении, причем в случае осуществления проекта вновь ожили бы пережитки времен феодальной раздробленности. Само разделение страны на наместничество по этому проекту возрождало прежние автономные земли и княжества. Отмечается сопротивление патриарха Иоакима осуществлению этого проекта. Но не только церковь была заинтересована в том, чтобы учиненные вечные наместники, великородные люди, по прошествии нескольких лет обогатясь и пренебрегши московских царей самодержавством, единовластие не разорили. Главной силой, воспрепятствовавшей осуществлению боярского проекта, было дворянство. Оно же добилось вскоре и уничтожения местничества. Реформы и проекты реформ 1679-82 годов свидетельствуют о том, что давняя борьба внутри господствующего класса вступала теперь в окончательную завершающую фазу, и именно в этой связи становились возможными и необходимыми те крупные государственные преобразования, которые начали осуществляться уже в XVII веке и затем воплотились в политике Петра I. Впервые в научной литературе Соловьевым был дан такой широкий обзор фактического материала о Стрелецком восстании 1682 года, какой имеется в специально посвященной этому восстанию третьей главе 13 тома. Но восстание, имевшее глубокие социальные и политические корни, он трактовал как смуту, возникшую в результате придворной борьбы за власть. Общие отношения Соловьева к выступлению стрельцов глубоко отрицательны, как и вообще ко всяким потрясениям и массовым движениям. В советской исторической литературе стрелецкие восстания 1682 98 годов оцениваются по-разному. Одни историки расценивают их как «реакционные бунты», Инспирированные реакционным боярством и духовенством И направленные против начинавшихся преобразований Другие видят в них народные антифеодальные движения Продолжавшие линию классовых выступлений более раннего времени Городских восстаний 1648 и 1662 годов И Второй крестьянской войны Наличие столь кардинально противоположных оценок объясняется противоречивым характером самих стрелецких восстаний, вызванных усилившимся гнетом со стороны феодального государства, но использованных в своих интересах теми группировками господствующего класса, которые были враждебно настроены по отношению ко все более определявшейся программе преобразований.